Глава т р и н а д ц а т а д а задумчиво сказал Сонг в ответ на реплику Лин Смел. «Неужели такова истинная сила этапа восхождения?» Он тут же вспомнил пугающий взгляд хозяина зимнего сада. Отчего-то Сонг ни секунды не сомневался, что старый ф л и к может запросто оказаться даже сильнее человека в бамбуковой шляпе и загадочной женщины – И уж точно он не хотел бы проверять это на практике. Путь до территории разрушенной секты занял у группы около 20 минут. Хотя в прошлый раз, когда они убегали из резиденции приливной волны, Сонг с товарищами добрались до леса за считанные минуты. Тогда для него их побег слился в одну смазанную линию из событий и явлений, отчего сейчас, когда он пытался припомнить детали, Они ускользали от него, как песок, сквозь пальцы. Дворец, а точнее дыра, пронзающая насквозь гуру на его месте, вызвала у Сонга смешанные чувства. Когда он с товарищами подошел к обрыву с запекшимися стеклянными краями, сразу же вспомнил то буйство духовной энергии, что совсем недавно бурлило на этом самом месте – Он мог точно сказать, если бы не массивы с концепцией пространства, установленные во дворце, его и других практиков города божественного дождя, без сомнений, ждала бы печальная участь. «Боги, это все результат битвы между экспертами восхождения?» прошептала Лин Смэл со страхом, осматривая все еще горячий кратер далеко внизу. «Да». Подтвердил Сонг и, повернувшись, направился вдоль обрыва. «Пойдёмте, здесь вряд ли могло сохраниться хоть что-то полезное. Я уверен, дальше должна находиться менее разрушенная часть территории приливной волны. Там, несомненно, мы должны найти духовный источник». Как и предполагал Сонг, через километр или два группа начала натыкаться на сохранившиеся постройки – И если вначале это были выжжены остовы стен, бывшие когда-то недавно какими-то зданиями, то пройдя ещё чуть дальше, они стали находить дома в достаточно хорошем состоянии. «Мастер-дуо, мисс Смел, проверьте, пожалуйста, ту дальнюю пагоду. Мне кажется, когда-то это было одно из хранилищ секты, а мы с мастером Фиксом проверим ту небольшую усадьбу», – сказал Сонг. кивнув на высокую д д в е н а а ц т и э т а ж н у ю башню, несмотря на прошедший катаклизм, хорошо сохранившуюся. Находящаяся возле неё одноэтажная усадьба, огороженная высоким забором, выглядела несколько менее перспективно, но тот факт, что её территория вплотную п р и м ы к а л а к башне, мог говорить о том, что хозяева хранилища вполне вероятно обитали в ней. Хорошо? Кивнули оба после озвученного предложения и скорым шагом направились в сторону пагоды. «Если случится что-то непредвиденное, подайте знак с помощью духовной силы. Поверьте, я это немедленно почувствую», – уже в спину уходящим практикам добавил Сонг и, дождавшись от них согласия, направился с Шу Фиксом к усадьбе. Войдя через сорванные с петель ворота во внутренний двор, они первым делом осмотрелись. «Бежали они, конечно, в большой спешке», – сказал молодой человек, глядя на открывшийся беспорядок. «Да, сильно их напугали те двое», – согласился Шуфикс и, подойдя к оброненным граблям, одним движением отломил от них деревянный черенок, после чего стал засовывать их к себе в сумку. «Вы чего делаете?» – от удивления Сунга замер, наблюдая за действиями напарника. «А на что это похоже?» «Забираю важные вещи», – ответил ему тот, продолжая своё занятие. «Грабли?» Молодой человек всё никак не мог понять действий Шуфикса. «Посмотри на эту сталь, закалённая, очень похоже, что её ещё и усилили какой-то техникой». Справившись, наконец, с граблями, он отряхнул испачканные землей руки и тут же схватил валяющуюся неподалеку тяпку. «Мастер Фикс, вам не кажется, что всё это...» «Немного чересчур», – осторожно сказал Сонг. «Не кажется. Послушай, Сонг, видишь эту тяпку?» Шуфикс перестал пытаться засунуть орудие в сумку и продемонстрировал испачканный в грязи слегка ржавый инструмент. вижу Так вот, он стоит денег и хороших, за него можно выручить половину камня развития, ну или треть, или четверть, согласился Сонг. Ну да, видишь, это значит, если у меня будет еще три таких тяпки, я смогу получить целый камень развития. Сонг мысленно вздохнул. Кто бы мог подумать, что такой рациональный человек, как Шу Фикс, имеет такую слабость? «Хорошо, в таком случае, мастер Фикс, осмотрите двор. Возможно, сумеете найти что-то полезнее от тяпки и грабель, а я осмотрю внутреннюю часть усадьбы». «Да-да», – ответил тот уже совершенно не обращая внимания на Сонга. Вздохнув про себя, парень направился внутрь самого большого здания, находящегося на внутреннем дворе. Войдя в холл, он увидел все тот же беспорядок. Под ногами во время каждого шага хрустел дорогой фарфор, отчего создавалось впечатление, что он находился возле гончарной мастерской, а не в богатой усадьбе. «Что это такое?» Сонг присел возле разбросанной на полу богатой одежды и подобрал дорогой перстень. Введя в него свое восприятие, он с удивлением обнаружил небольшое карманное пространство, куда меньше пространства его амулета, но всё же. Внутри кольца нашлось множество неизвестных Сонгу травы ресурсов. Ко всему прочему, там же он нашёл несколько мешочков доверху наполненных камнями развития. В общей сложности его состояние увеличилось более чем на 100 тысяч камней развития, и это не считая стоимости ресурсов и самого кольца. Конечно, это не духовный источник, но всё же. Может, тут удастся найти что-то ещё? Обыскав всё поместье сверху донизу, Сонг и Жуфикс сумели найти несколько защитных амулетов хорошего качества, пару небольших мешочков камней развития и кучу хлама, собираемого мастером Фиксом. Дошло до того, что он начал отдирать от одной из стен искусно сделанный гобелен – И если бы не сон, к силой заставивший его прекратить заниматься вандализмом, то от у с а д б ы через пару часов мало бы что осталось. «И как вы собираетесь все это тащить на себе?» – осведомился парень, глядя на заполненный доверху объемный мешок с кучей барахла. Говорить этому клептоману о том, что он нашел кольцо с карманным пространством – Сонг сейчас точно не собирался, а то, чего доброго, Шуфикс попытается засунуть весь собранный мусор внутрь него. «Ха, всё просто», – ответил ему товарищ, гордо демонстрируя Сонгу кольцо на своём пальце. «Стоило догадаться, такому человеку без кольца с карманным пространством точно было бы не по себе, ну или просто очень тяжело». «Ну хорошо, пойдемте глянем, как дела у мисс Смелы мастера дуо в пагоде», – вздохнул Сонг, дождавшись, когда мешок за барахлом оказался внутри карманного пространства кольца Шуфикса. Добравшись до возвышающейся на несколько этажей башни, товарищи задумчиво остановились возле одной из множества дверей, расположенных по периметру пагоды. «Как думаешь, а зачем здесь столько дверей, мастер Сонг?» «Кто знает, меня больше занимает другой вопрос. В какую из дверей вошли мисс Смелл и мастер Дуо?» «В данном случае на этот вопрос ответить очень просто», сказал Шуфикс, указывая на нарисованный крест на одной из дверей. «Это краска Вон д у о я её ни с чем не перепутаю». «Хорошо, тогда решено». Сонг решительно направился к двери, открыв и войдя. Внутри пагоды Ик встретил небольшой коридор и лестница, ведущая наверх. Несмотря на все внутренние ожидания, ничего необычного в башне не было. «Да, пыль и паутина», – прокомментировал уведенная Шуфикс, брезгливо сморщив нос. «Пойдем, возможно, на верхних этажах что-то будет». И действительно, следующий этаж оказался довольно обширной библиотекой, Вот только вначале обрадовавшись, оба практика вынуждены были разочарованно выдохнуть, здесь не нашлось ни одного свитка с навыками или техниками развития. В библиотеке хранилась лишь история семьи секты приливной волны, проживающей, судя по всему усадьбе, посещенной до этого Сонгом и Шуфиксом. Идя от полки к полке, Сонг вводил в некоторые свитки свое восприятие, наспех просматривая их из любопытства. Обычные записи – рождение, смерть, свадьба, выборы главы и так далее. Лишь через некоторое время, когда он добрался до самых старых записей, начали появляться интересные факты. Подумать только, секта приливной волны – застала закат династии Синг. Сонг остановился на одном из свитков, что рассказывал о самой ранней истории секты. Один из основателей приливной волны участвовал в какой-то древней войне, после которой влияние династии Синг пошло на убыль. В свитке говорилось, что основатель участвовал в битве, где пал последний парагон династии, тем самым навсегда перечеркнув ее шансы вырваться из заточения мира. Сонг принялся обшаривать полку за полкой, пытаясь найти больше информации о том времени, однако сумел узнать лишь о том, что после древней войны основатель секты приливной волны запретил любое упоминание династии под страхом суровой кары. В это же время в секте появилось первое клеймо, и упоминаются врата. Правда, по последним Сонг так и не смог найти больше никакой информации, за исключением одного предложения с указанием уничтожить любого, кто выйдет из них. «Вот только уничтожить вышедших у них не получилось, даже с участием двух палачей-воинов», пробормотал Сонг, посылая свиток в амулет. Информация о вратах и династии Синг не будет лишней. «Мастер Сонг, как долго вы еще будете здесь сидеть? Пойдемте, я нашел их!» – послышался голос Шуфикса, спускающегося по лестнице с третьего этажа. «Вам стоит взглянуть на то, что они нашли!» Поднявшись сразу на четвертый этаж, Сонг очутился в просторной пятиугольной комнате, в середине которой возвышался постамент на котором стояла статуя. Проклятие вырвалось у молодого человека, когда он увидел, кого изобразил неизвестный скульптор. Насонга, как живой, смотрел вулпи. На нем был одет балахон точно такой же, какой обычно таскают л и с а м о р д ы а глаза, как и в жизни, горели ярким алым светом. «Мы обыскали всю башню, кроме этой статуи и библиотеки на втором этаже, здесь ничего интересного нет», сказала Лин с м е л стоящая неподалёку. «И чем же вас так привлекла эта статуя?» поинтересовался Сонг с неприязнью, осматривая Вулпи. «Мастер Дуа считает, что она является частью какой-то загадки и уже больше часа пытается разгадать её». «Что?» «Мастер Дуа?» «Почему вы решили, что изображение вулпи может оказаться какой-то загадкой?» Сонг обратился к практику, что сейчас копошился у ног статуи. «Потому что этот вулпи не статуя, он всё ещё жив», – ответил тот, не отрываясь от своего занятия. «Что?»